Глава 9. Атака магнитных торпед. Горелов вдруг встрепенулся. Вдали, прямо перед ним, в широком луче фонаря, словно вырвавшись из тьмы, показался быстро несущийся навстречу силуэт длинного, гладкого, почти цилиндрического тела. В следующее мгновение появилась его задняя часть с металлически сверкающим и бешено вращающимся кругом на конце тверд.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 Горелов сейчас же легко выбрался из него на поверхность дна. Рядом с ним барахтался в илле зоолог. На высоте пяти-шести метров с шумом, переходящим в рев, быстро приближалась сеть с нижней, вытянутой в ниточку, шеренгой цилиндрических тел, ярко освещенной фонарями Горелова и зоолога. Когда она мчалась уже непосредственно над распластавшимися по дну людьми, Ближайшие к ним тела из этой ширенги внезапно заволновались на своих привязях. Их полушуровые головы по мере приближения всё круче наклонялись вниз, словно чем-то притягиваемые туда, и четыре крупных, круглых, цвета вороньёной стали глаза в каждой из этих голов устремились на людей, как будто пристально рассматривая их. Одно или два из этих чудовищ неожиданно рванулось вниз головами,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 тело ворёт как сумасшедший. Может быть, у них звуковые детонаторы, и они превратят нас в пыль. Зоолог сидел, провожая расширившимися тужи за глазами уходящую втьму сеть. Наконец он опять заговорил, понизив голос до шёпота. Но они идут на юг, Фёдор Михайлович. Под лодка может наткнуться на сеть. Горелов засмеялся. отрывистым, лающим смехом. «Ну, что вы, Арсен Давидович! Ультразвуковые прожекторы сообщат подлодке о сети за двадцать километров до встречи с ней. А инфракрасные разведчики...» «Пустяки, Арсен Давидович! Поспешим лучше к нашим зарослям!» Что-то не понравилось зоологу в смехе, в нервной скороговорке Горилова. Опять вспыхнула старая антипатия, глухое...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 Не отвечая, Горелов торопливо запустил винт, поднялся на несколько десятков метров кверху и лег на прежний курс. Следом за ним в небольшом отдалении плыл заолок. Теперь он не отводил ни глаз, ни луча фонаря с несущейся впереди фигуры Горелова. Через минуту заолок осторожно положил руку на патронтаж и открыл его. Поколебавшись мгновение, он нащупал одну из кнопок, нажал ее, снял с позиции и поставил на обычное место. Телефон Горелова был выключен. Потом Заолок нажал другую кнопку, снял её с места и передвинул на позицию. Сейчас же послышался знакомый спокойный голос. Слушаю вас, лорд, говорит старший лейтенант Багров. С норда, назюит вполголоса, следя за Гореловым, говорил Заолок.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 На 10 десятых хода подальше на запад, держась поближе к дну. Несколько минут назад пионер переменил курс и шёл теперь тем же путём обратно, с юга на север. Не спуская глаз с экрана, старший лейтенант довёл ход корабля до 4 десятых и отклонил его курс на несколько ромбов к востоку. Пошёл капитан. Старший лейтенант доложил ему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 Носовой оставляю себе. Есть, товарищ командир. Дайте тревожный сигнал. Есть тревожный сигнал. По всем помещениям корабля пронеслась громкая тревожная дробь звонка, из коридора послышались заглушённый топот и шуршание многочисленных ног, и сразу за тем наступила мёртвая тишина. Не сводя глаз с экрана, широко расставив ноги и заложив руки за спину, капитан неподвижный молча стоял посреди